Глава 14 «Ну что, Ник Вотчер, золотарь северной башни, поговорим?» Ник безучастно посмотрел на настоятеля и моргнул. «Значит, Сомл не ошибся», — пробормотал себе поднос пожилой монах. «Сядь ровно, выпрями спину и не двигайся, пока не разрешу». Его слова были настолько полновесными, что тело Ника само вытянулось в струнку. «Для начала создадим руну-диагноста», — пробормотал настоятель себе под нос. Его руки засветились мягким золотом, и перед носом Ника возникла похожая на цветок клякса. Будто штук семь вопросительных знаков насадили на невидимую леску и расположили по часовой стрелке. Центральная точка руны горела в семь раз насыщенней и билась, словно живая. Настоятель Арсений неожиданно ловко потянулся вперед и хлопнул по Руне рукой, отчего из ее центра вылетел тонкий яркий луч и ударил Нику прямо в лоб. «Так-так-так», — так, пробормотал монах, прикрывая глаза. «Ну и досталось же тебе, внучок! Ого, целый список заданий! Ну-ка-ну-ка, ну значит, ментальный удар Стеллы. Это она может, поэтому и не пускаем к ней никого». Только в полнолуние, когда защитный механизм направлен на внешний щит. 15 дней до выполнения задания? Полнолуние будет через две недели, так что должен успеть. Заодно и восстановишься. А давай-ка, чтобы время зря не терять. Пожилой монах сделал несколько неуловимых пассов, и в воздухе возникла еще одна руна, похожая на треугольник, поставленный на вершину. Если бы Ник присмотрелся к руне чуть внимательней, он бы заметил центральный серебряный стержень и оплетающую его золотую ленту. Причем с каждым витком она расширялась, полностью заполняя внутреннее пространство треугольника. Толчок рукой, и руна на глазах Ника впечаталась парню в грудь. «Пусть пока конструкт исцеления поработает», едва слышно проговорил настоятель, продолжая сидеть с полуприкрытыми глазами. «Так, что дальше?» «Кровный родственник?» «Продвинутая метка?» «Это же вроде что-то из школы кровавой длани». «Амулет смотрителя обсерватории?» «Да уж, Сомл не так уж и не прав», утверждая, что этот парень избранный. «Вот только почему сеть дала задание ему, а не мне?» К сожалению, всего, что сейчас его окружало, Настоятель Арсений вынужден был добиваться сам. Ну а когда было особенно тяжело, он вспоминал завет своего отца, который отцу передал дед, а деду прадед. Наш род имеет важную миссию. Ученик одного из нас сможет восстановить справедливость и уничтожить стража, который навеки поставлен стеречь сеть. Он и только он сумеет одолеть могучего вируса и вернуть силу и процветание в этот мир. Вот только Арсений считал, что этим самым учеником был один малютка-полудемон, которого он подобрал после отражения спонтанно открывшегося прорыва. Тому полудемону пришлось в монастыре несладко, но он нашел в себе силы пройти тернистый путь, возвышения и сейчас выполнял важную миссию в Цитадельской академии. Но если сеть считает иначе, то кто он такой, чтобы противиться ее решению? К тому же в сидящем перед ним парне ощущалась внутренняя сила и готовность пройти свой путь до конца. «Посмотрим, посмотрим». Пожилой монах еще долго бормотал себе под нос, рассматривая Ника под всеми углами и постоянно обновляя руну познания. Наконец выяснив все, что хотел, он сцепил руки между собой и задумчиво посмотрел на свалившегося на его голову форточника. Так называли разумных из других миров, провалившихся сквозь прорехи мироздания. Хотя, судя по мало кому доступной информации, практически все форточники сыпались на порог из одного единственного мира. А это значит, что Арсений усилием воли подавил опасную мысль и переключился на судьбу Ника, храма Солнечный Кулак, да и всего порога в целом. Если он все правильно понял, то для их монастыря, как и для всего мира, настали непростые дни. Количество форточников в последние годы резко увеличилось. Вокруг обломков великих стел, находящихся в крепости, цитадели и бастионе, начали возникать стихийные всплески. Неожиданные откровения, спонтанно прорезавшийся талант фехтовальщика, ментальные удары и краткосрочные потеря памяти. Последние 20 лет таких случаев становилось все больше а держать их в секрете получалось все труднее. «Надо все хорошенько обдумать», — решил Арсений, принимаясь оглаживать свою бороду. «А этого парня нужно на время спрятать, чтобы, не дай сеть, ничего не случилось». «Как жаль, что в прошлом году при отражении прорыва исчезла большая часть учителей. Среди нынешних положиться можно только на Сомла до Фагота, остальные же...» «Больше заняты личной культивацией, чем служением храму». Монах взглянул на невозмутимого Ника и мысленно усмехнулся. «Ничего, осталось подождать всего-навсего две недели, а там, глядишь, и мне от Стелла перепадет какая-нибудь техника, умение или подтверждение семейной миссии». Приняв окончательное решение, настоятель Арсений сформировал в воздухе руну концентрации и толкнул ее в сторону Ника. «Слушай и запоминай. Твоя установка хороша, хоть я и не представляю, зачем ты ее сделал. Знал заранее, что с тобой произойдет, или кто-то тебе помог? Впрочем, неважно. Расскажешь, когда восстановишься от ментальной травмы. Я дам тебе пояс регенерации, чрезвычайно ценная штука, смотри, не потеряй». Монах сунул руку в воздух, вытащил оттуда невзрачный поясок и бросил его на стол. Вот только без постоянной подпитки энергии он бесполезен. Кормить себя каждые два часа никто не станет, поэтому держи. На столе появились три знакомые нику плитки эльфийского сухпайка. «Еда!» — в глазах парня сверкнула одержимость, а изо рта потекла слюна. «Есть!» Он бросился к пластинкам, но настоятель Арсений успел выхватить их прямо из-под носа Ника. «Есть!» — Ник недобро посмотрел на монаха, впервые за все время пребывания в монастыре проявив хоть какие-то эмоции. «Есть!» Сообразив, что стоящий перед ним дедушка с серебряной бородой является преградой на его пути к вожделенному сухпайку, Ник по-звериному зарычал и прыгнул вперед. «Бамц!» Настоятель неожиданно ловко шлепнул безумевшего парня по лбу, отчего Ника отбросила на пол и сокрушенно покачал головой. И как только ты, внучок, умудрился зависимость получить! Неужто нашел где-то сумку с просроченными брикетами? Монах неодобрительно посмотрел на возящегося на полу парня, который после рунной оплюхи должен был валяться без сознания. Крепкий, однако, вот только что мне с тобой делать настоятель задумчиво прошелся по залу который служил ему кабинетом и уселся в кресло качалку как жаль что из старой гвардии остался один только Сомл», — нахмурившись пробормотал себе под нос настоятель арсений Ну и фагот, конечно и как я упустил из виду воспитание нынешних послушников тяжело вздохнув настоятель легонечко щелкнул постоящему рядом с креслом небольшому гонгу и четко проговорил учитель Сомл немедленно явится к настоятелю. Не прошло и двух минут, в течение которых монах с интересом наблюдал за ником, пытающимся подняться на ноги, как на лестничном пролете мелькнула знакомая тень, и в зал ворвался его лучший ученик. Настоятель склонился в ритуальном поклоне монах, смешно тряхнув своей козьей бородкой. «Вызывали?» Арсений заметил, что Сомл тщательно ухаживает за каждым волоском своей бороды. Вот только зачем она ему нужна, настоятель не знал. То ли для того, чтобы быть похожим на него, то ли чтобы усыплять бдительность своих противников внешней безобидностью. «Сомл, мальчик мой!» Настоятель достал из воздуха небольшой мешочек и три брикета эльфийского сухпайка. «Кто из кельи самый ответственный?» Но Вик Данил тут же ответил монах, с интересом смотря на зарычавшего Ника. «Что с ним, наставник?» Почувствовал запах брикетов. Настоятель показал своему лучшему ученику брикеты и аккуратно опустил их в мешочек. «Оказывается, у нашего ха, избранного сильнейшая зависимость». «Это проблема», — тут же нахмурился Сомл. «Пять лет назад мы таким образом потеряли Конда. «Кто же знал, что прорыв будет держаться так долго? Это что, пространственный карман?» «Именно!» Настоятель бросил мешочек монаху, и тот ловко его поймал. «Отдай его Данилу, пусть дают Нику по кусочку раз в два часа, и еще этот шнурок». Пояс регенерации тут же сообразил монах, беря со стола невзрачный шнурок. «Будет сделано». «Я до ужина отправил их на первый ярус». Им придется пропустить сегодняшнюю медитацию и практическое занятие, но не думаю, что мальчишки расстроятся. Настоятель Арсений нахмурился. Знаешь, Сомл, у меня плохое предчувствие, будто я что-то упустил. Какую-то маленькую деталь. Обидно будет допустить ошибку накануне великих событий. Наставник, Сомл с раздражением дернул плечом. Это все фагот, я вам точно говорю. Он плетет вокруг вас интригу и ворует зелья, продавая их на сторону. Сомл, пожилой настоятель, устало улыбнулся. «С моего лучшего выпуска в живых остались только вы с Фаготом. Да, он честолюбивый юноша и грезит возвышением и личной культивацией, но я не верю, что он может предать дело нашего течения. Но, наставник, ты не там ищешь, Сомл», покачал головой Арсений. «Ты же сам знаешь». «Единственная возможность нарушить солнечную клятву — продаться лунным демонам. Но Фагот ненавидит их всей душой». «Это так, наставник», — склонил голову монах, «но его поведение, его отношение к слугам и послушникам... Вспомни себя и малютку Денниса». «Но это другое», — жидкая бородка Сомла возмущенно встопорщилась. «Он же демон, который оказался человечней многих людей» вздохнул настоятель, в особенности нас. «Вспомни только, как устав велит нам поступать с отступниками. Я до сих пор удивляюсь, как мы не превратились в фанатиков, ослепленных возвышением. Если бы не прямой указ не убивать учеников, боюсь, наше течение не дожило бы до сегодняшнего дня». «Опять вы за свое, наставник?» недовольно насупился монах. «Я знаю одно». Вы лучший настоятель за всю историю храма. Что же касается устава, делай, что должен, печально продолжил настоятель Арсений, и будь что будет. К тому же, горячо продолжил Сомл, если бы не наш монастырь, лунные демоны прорвались бы в наш мир. Принцип меньшего зла, кивнул пожилой монах. Ладно, мой дорогой ученик, отведи Ника на первый ярус. Хорошо, настоятель, Сомл согнулся в ритуальном поклоне. «Настоятель, насчет ночной тревоги?» «Нашли что-нибудь?» — тут же насторожился монах. «Следы маленького снежного барса», — тут же ответил сомул. «А еще дежурные клянутся, что кто-то бил молниями, пока горная кошка бегала по стенам, и если бы нерунная защита, прорвалась бы во внутренний двор». «Кто же его прикрывал?» — задумчиво протянул настоятель. «Барсы-одиночки по жизни». Следов мага-воздушника я не обнаружил. Такое ощущение, будто горная кошка научилась использовать внешнюю силу. А сейчас где этот необычный Ирбис? Ушел, сомл, развел руками. Я взял ему лет легкого шага и сапоги скорости, и на рассвете разведал местность вокруг храма. Судя по следам, Барс ушел в сторону моста. Но он же разрушен. Его это, видимо, не остановило, Сомл пожал плечами. «Я сам не знаю, как ему удалось, но с той стороны виднеется цепочка кошачьих следов. Может быть, это разведчик лунных демонов?» «Исключено!» — покачал головой задумавшийся настоятель. «Они высовываются только за 10 дней до и после полнолуния. Да и снежный барс! Нет, исключено!» «Скорее всего, кто-то из Ирбисов унюхал что-то интересное. Ты же сам знаешь, что в этих горах даже горные козлы идут по пути культивации». Его заинтересовал Ник. Сомл кивнул на сидящего на полу парня, который, видимо, слегка успокоился. «Скорее всего, Сомл». Настоятель Арсини задумчиво погладил свою бороду. «Скорее всего». «Один молодой котенок не помеха, но если он приведет свою мамку...» Не думаю, что от них будет исходить опасность. Настоятель храма «Солнечный кулак» встал из своего кресла-качалки и подошел к окну. Но на всякий случай активируй доспехи. Не хотелось бы получить удар в спину во время отражения прорыва. Будет сделано, наставник. И еще. Арсению не просто дались эти слова, но его пост обязывал подчас принимать непопулярные решения. «Завяжи их только на себя, чтобы никто больше не знал». «Да, наставник». Сомл поклонился еще глубже, скрывая радостную улыбку. Его учитель прислушался к опасениям своего ученика и решил не посвящать в принятое решение фагота. «Бери, Ника, и ступайте!» Настоятель Арсений оторвался от созерцания гор и направился вглубь зала, к огромному шахматному столу с расставленными на нем необычными фигурами. «Мне нужно подумать о будущем храма». Сомл еще раз кивнул, с уважением посмотрел в спину наставнику и потянул Ника к лестнице. Приказы настоятеля необходимо было выполнять сразу и незамедлительно. Увы, но ни Сомл, ни его наставник не заметили, как у входа в зал дрогнул кусок каменной стены, на мгновение приняв очертания человеческой фигуры. Даниил, спустившись на первый ярус, учитель сонул, тут же нашел взглядом самого высокого из мальчишек. «Подойди». Судя по вымотому на четверть полу, троица новиков не слишком-то и спешила, совершенно не переживая о том, что пропустит обед. Странно, малышни и так не давали прохода, цепляя словами, щедро делясь тумаками и всячески мешая им пополнять силы скромными перекусами в общей столовой. Стыдно вспоминать, но он сам точно так же не давал обедать и ужинать Деннису. «Что не убивает тебя, делает тебя сильнее». Сомл вспомнил один из постулатов школы солнечного кулака и отбросил жалость в сторону. «Нельзя жалеть будущих воинов солнца». «Да, учитель Сомл», приблизившийся подросток, согнулся в почтительном поклоне младшего старшему. «Держи». Монах бросил Новику мешочек с сухпайком. Настоятель Арсений считает, что через две недели к этому младшему вернется разум. Но для этого нужно носить вот этот пояс. Он потряс перед носом подростка невзрачным шнурком. И каждые два часа давать ему кусочек брикета. Понятно? Так точно, учитель Сомл? Ах да, нахмурился Сомл. Будь осторожен. У Ника зависимость от этих брикетов. Может броситься, как падший на лунную пыль. Вопросы? Вопросов нет, учитель сомл, ровно, но вежливо отозвался пацан. Разрешите вернуться к работе? Возвращайтесь, кивнул монах, огладив свою бороденку, чтобы к ужину закончили. Так точно, склонился в ритуальном поклоне новик. Странные они какие-то, думал про себя монах, покидая подземный ярус. На вид дети, как дети, а речь такая, будто служили в армии крепости. Хотя, кто этих форточников знает? может у них даже дети воюют данил же дождавшись когда учитель сонул исчезнет из виду одобряюще хлопнул ника по плечу и повернулся к своим друзьям слышали две недели всего то продержаться осталось это конечно хорошо задумчиво протянул дюша тут же бросив мусолить тряпкой по каменному полу вот только не каждый день нас настоятель арсений завтраками и лепешками кормить будет Во-первых, хмурый Тёма опёрся на черенок швабры, нам дали сухпай. Кстати, Дань, проверь, сколько кусков. Ого, брюнет заглянул в мешочек. Тут не кусочки, тут целые брикеты, три штуки. В брикете три ряда по девять кусочков. Тут же принялся считать Дюша. Это у нас 27. Три брикета на 27 81, опередил его Данил. Этот, он кивнул на принюхивающегося синика точно столько не съест по двадцать штук на брата подытожил Тема. в принципе хватит чтобы продержаться до испытания хватит усмехнулся дюша да за глаза будет Старшаки рассказывали что когда воина на закрытие прорыва уходит десятую часть плитки берут и им на неделю хватает ты забываешь дюш данил ловко отломил один кусок и бросил его за беспокоившему синику у нас молодой растущий организм «Это точно», — хохотнул Андрей. «Во-вторых», — невозмутимо продолжил обстоятельный Артем, «нас послали на первый ярус. Не на второй, где мокро и влажно. Не на третий, где без движения замерзнешь нафиг. А на первый. Тут делов-то, вымыл пол за часик и лежи себе, спи. А значит, что? Значит, нас защищают, словно мы девчонки», — звонко выкрикнул Дюша. «Позор, братва! И где только мой Гоша?» «Девятимиллиметровый пистолет ГШ-18». «Там же, где все остальное», — пожал плечами Данил, убирая мешочек за пазуху. «Давайте домой уже эту часть и перекусим оставшимися лепешками. Пока нет этих уродов из первой кельи, надо пользоваться моментом». «Тьфу!» — Артем, не удержавшись, сплюнул на пол. «Накаркал ты, Даня!» «Дюша, прячь лепешки!» — шепнул Даня, оборачиваясь к главной лестнице. На самом деле он мог этого и не делать, так как прекрасно догадывался, кто сейчас так волежно спускается к ним на ярус. Ну да, Данил незаметно скривился. Первая келья почти послушников в полном составе. А ведь день так хорошо начался.